Глава одиннадцатая. Тот день надолго врежется в память Галины. Солнце припекало, счастье переполняло. Сегодня ей выплатили очередную зарплату, и она уже знала, что купит Аленке. Как же она скучала по дочке. Безумно. Пусть и ездила к ней каждые выходные, полутора дней общения с дочкой катастрофически не хватало. Аленка росла быстро, меняясь каждый день. Скоро лето закончится, а значит, надо будет что-то думать дальше. Или Алену забирать сюда и пытаться устроить в садик, куда она могла тоже пойти работать, или... Галя опустилась на скамью. Она как раз возвращалась после работы через парк и решила немного прогуляться. Надо подумать. У мамы заканчивается отпуск, школьные каникулы подходят к завершению, а значит, ее ждут школьники. С Аленкой некому будет сидеть. Гале придется возвращаться в родной город. Именно о таком раскладе они договаривались. Она поработает летом, а потом... Но лето внесло свои коррективы. Во-первых, Харитон, и во-вторых, тоже Харитон. Она не представляла, как сможет жить без него, как сможет уехать. А перед этим еще и во всем признаться, в то лжи, в которой увязла. Сколько раз Галя сожалела, что не сказала про Алену сразу, что у нее дочка. Да-да, она очень ранняя мама так вышла, и если бы его это смутило, оттолкнуло, ничего бы не было. Она погревала бы немного, поругалась шуриком на мужчин и дальше жила своей жизнью. А теперь что? Вот что? Она не знала. Куда ни посмотри тупик. Есть еще неделя, максимум дней десять. Ей все больше нравилась мысль перевести Алену сюда. Но опять же, надо будет говорить Харитону. шуры вопрос совместного проживания с ребенком она обсуждала. И вроде бы подруга не против. Галя предложила платить за квартиру больше, две трети суммы. Посмотрим, как я уживусь с двухлетним карапузом, а там решим. Шура поступала мудро, ничего и не обещаю. Живут же молодые мамочки самостоятельно, одни. Галя уже рассматривала вариант репетиторства. Да, у нее нет опыта, нет образования. Она его только получает, но у нее есть знания. В любом случае надо пробовать. И надо говорить с Харитоном. Многое зависит от него. Галина. Галя даже не сразу сообразила, что обращаются к ней. Настолько инородно прозвучало ее полное имя. Да и привыкла она в последнее время к галке и птице, сроднилась с ними. Девушка повернула голову на голос. Рядом с ней остановились двое мужчин. Таких она видела только в фильмах, криминальных. Высокие, широкоплечие, коротко стриженные, в идеально сидящих черных костюмах, белых рубашках. галин интуитивно поджала ноги под скамейку. «Вы ко мне?» «Галина, пройдемте с нами». Она растерянно моргнула и огляделась по сторонам. В парке прогуливались люди, в основном мамы с колясками и пожилые пары. Если она закричит, к ней же придут на помощь. «Кто вы?» «Пойдемте». Тот, что постарше, рукой указал на выход из парка. «Я никуда с вами не пойду, я позову на помощь, я...» Она не закончила. Ее вздернули кверху, как тряпичную куклу, и отобрали сумочку. «Девочка, давай по-хорошему, с тобой хотят поговорить, и только вперед!» Резкая перемена в тоне мужчины пробрала до дрожи. Что им от нее надо? Как она могла заинтересовать подобных личностей? Галя снова в панике осмотрелась. Присутствующий в парке предпочли сделать вид, что ничего сверхстранного не происходит. Что мужчины в дорогих костюмах и с оружием каждый день на их глазах уводят молоденькую девушку к черному джипу. Может, они хотя бы номера запишут, чтобы потом передать в полицию? Галя старалась сохранять спокойствие. С ней хотят поговорить и только. Ее обязательно отпустят, и она вернется к Аленке Харитону. Харитон, надо послать ему весточку, информацию. Он обязательно что-нибудь придумает, выручит ее. Ее надеждам Не суждено было оправдаться. Рюкзак с телефоном у нее отобрали сразу же. А вот глаза не завязали. Ее не собираются оставлять в живых или что? Ее вывезли за город. А дальше был Каянск. Закрытый город. На посту их не остановили. Не проверили, кто в машине. Галя зажала рот руками. Она плакала. Слезы лились беспрестанным потоком. Один из охранников молча протянул ей идеально белый платок и воду. У нее дрожали руки, когда она открывала крышку но справилась без чужой помощи. Галя никогда не видела ничего подобного. Аккуратные дома, новые высотки, кругом идеальная чистота. Не город, а кадры из фильма будущего. Машина остановилась у большого дома, въехала на территорию. Галя намеренно не запоминала, что вокруг. Не надо ей этого. Хотя говорят, что мозг в критической ситуации способен как фиксировать, так потом и воспроизводить то, что, казалось, не запомнилось, не запечатлелось. Пойдем. Она интуитивно зажалась в угол машины, не желая выходить. В ушах звенело в голове стучала на батом. Куда ее привезли? Зачем? Она даже не спрашивала. Тело отказывалось слушаться. Все мышцы точно одеревенели. — Я... я не могу. — Пойдем, Галь, ничего тебе тут плохого не сделают. На лице охранника промелькнула эмоция, отдаленно напоминающая сострадание, соучастие. И говорил он относительно ровно, без каких-либо угроз, давления или агрессии даже руку протянул помога выйти галя вышла ноги все же подвели ее подогнулись она инстинктивно ухватилась за распахнутую дверь осторожнее может еще воды не надо спасибо она втянула прохладный воздух полной грудью а здесь холоднее чем в городе ее проводили в дом в памяти галя все же отложилась и большая стеклянная дверь и огромный холл и панорамная стена за которой виднелся сад красиво очень дальше были коридоры кабинет в котором ее ожидал мужчина лет пятидесяти. Первое, что бросилось в глаза, сходство с Харитоном. В позвоночник Гали точно лом вогнали. Мышцы завибрировали от жгучего напряжения. Еще немного и порвутся, как она сама разлетится на атомы. Тот же волевой подбородок, тот же высокий лоб, плечи широкие и взгляд пристальный, тяжелый, взгляд уверенного в себе человека. Мужчина скуп улыбнулся и сказал, «Давай знакомиться, Галя, Табасов Валерий Игнатьевич». Табасов, она слышала эту фамилию, да и кто не слышал. Олигарх, владелец заводов, пароходов и... Один из тех, кто контролирует Каянск с его университетом и лабораториями. Галя обхватила себя за плечи. А дальше она увидела фотографию на столике. Молодой мужчина, красивая девушка и мальчик, прижимающийся к отцу. Семья, ее Харитон. И он обнимал другую девушку, так как может мужчина обнимать жену. Он женат, и у него есть сын. Или разведен. «Пожалуйста, пожалуйста, пусть будет разведен». В глазах Галя снова предательски защипала. «Нет», — усмехнулся мужчина, перехватив ее взгляд. «Мой сын все еще женат, а к тебе мотается на потрохушке». «Я его люблю», — беспомощно выдохнула Галя. «Верю», — все так же спокойно продолжил Валерий Игнатьевич. «И верю в то, что мой сын увлекся тобой. Ты молодая, красивая, почему бы и нет? Сколько таких историй? Присядь, Галь». Если бы он кричал на нее, если бы угрожал, она бы, может, реагировала иначе, а так прошла и опустилась на указанный стул как сам От внутренней боли, которая только накатывала и грозила унести ее, разбить о камни, хотелось выть. Она и выла, тихо, безмолвно, внутри себя, еще не понимая, что это начало. Казалось, что это сон, нереальность. Где простая девушка Галина Боридова и влиятельная семья Табасовых? Их вселенные слишком разные, чтобы пересечься. И все же, на нее с фотографией смотрел Харитон, ее любимый, человек, которому она отдала всю себя, которого впустила не только в свое тело, но и в душу. Она жить без него не могла, задыхалась. А он женат, а он к ней на потрохушке. Память услужливо подкидывала некоторые факты, которые она игнорировала, считая незначительными, пустяковыми. Иногда, например, он отходил, чтобы с кем-то поговорить. Говорил, что по делам, она, естественно, верила. Один раз слышала голос ребенка, на что Харитон сказал, что племянник. И она тоже предпочла поверить, потому что у нее у самой была двухлетняя племянница дома. «Боже, какая же она дура, дура! Итак, Галя, мы поступим с тобой следующим образом. Я хочу, чтобы Харитон тебя бросил. Не ты его, а он тебя. Он не поверит, что ты его внезапно разлюбила и не желаешь видеть. Мой сын найдет слова и доводы, чтобы вернуть тебя. Надо, чтобы он от тебя отказался». «И как?» Этот вопрос с губ девушки сорвался произвольно. В висках забило молотами. Удар, удар, еще один. Она даже не могла понять, как реагировать. Что делать дальше? Какое решение принять, чтобы не ошибиться? Первая реакция — Харитон обманщик. И она никогда его к себе не подпустит. Вычеркнет из жизни раз и навсегда. Вторая противоречила первой. Она же любит его. Она очень, очень сильно любит его. Все довольно просто. Между тем продолжил мужчина. Ты придешь к нему на семейный ужин, покажешься перед его женой, друзьями. Ж женой? Да, женой. Мой сын может простить многое, но неприлюдное унижение. Ты выставишь себя в отвратительном свете, продемонстрируешь собравшимся одно кольцо. Этого должно хватить. А если вдруг Харитон потом наедине спросит, скажешь что все это время крутила за его спиной со мной? Если бы Галя могла, она бы рассмеялась. Вы сумасшедший. Если бы, девочка... По-человечески мне тебе жалко, но каждый борется за свое. Мы можем с Харитоном быть. Нет. Жестко оборвало ее Табасов-старший, и его лицо мгновенно изменилось. От радушного хозяина, разговаривающего с ней как с глупой девчонкой, попавшей в нелепую ситуацию, не осталось и следа. Перед ней сидел человек, с которым лучше не спорить. у гали поплыло перед глазами, слишком много эмоций обрушилось на нее, земля закружилась, завертелась под ногами. «Я никуда не поеду», — выдохнула Галя, стремительно поднимаясь. Она больше не могла находиться в этом доме. Она больше не могла слушать отца Харитона, смотреть на фото счастливой молодой семьи. Она больше ничего не могла. Она рассыпалась в прах. Ее больше не существовало. Но как же сильно она заблуждалась, когда решила, что ей так просто дадут уйти, что ее позвали, чтобы сообщить, с кем она встречается и потребовать, чтобы она исчезла из жизни Харитона. «Сядь, Галя!» Я еще не закончил. Думаю, тебе будет интересно посмотреть одно видео». Табасов открыл ноутбук и развернул к ней экраном. Она шла, не чувствуя ног. Она умерла. И больше никогда не возродится. Птицы подрезали крылья. «Я хочу выпить», — заявила она часом ранее. «Без спиртного ей не справиться». Она ненавидела алкоголь. Предпочитала избегать пьяных компаний, а тут сама за стаканом потянулась. Видела бы ее мама. Галя с ненавистью посмотрела на себя в зеркало. Надо же, как ее принарядили, и размер точно ее. Она себя не узнавала. Что-то с ней сделали. Вроде бы накрасили, еще волосы непривычно уложили. Платье выдали с туфлями на высокой шпильке. Она точно на них не упадет и ноги не переломает. второй может и предпочтительнее в свете открывшихся событий. Харитон женат, у него семья, он счастлив. У него крепкая, дружная семья, с которой он сегодня ужинает в ресторане. Пятница же. Галя уезжала к маме, он к тем, кто его тоже ждал. Кому он дарил ласку, любовь, кому клялся в верности и перед кем не представлялся чужой фамилией, решив поиграть. Грудь снова сдавила. Галя подняла руку и толкнула свое отражение. Дура. Она пошатнулась и едва не упала, в последний момент устояв на ногах. Перед глазами на пальце мелькнуло кольцо. Большое, с каким-то камнем, название которого она даже не знала. Да и откуда ей знать? У нее в наличии было три золотых колечка, одно из которых досталось от бабки. Это кольцо тоже непростое, с историей, скорее всего, родовая реликвия. Оно было тяжелым и сто процентов безумно дорогим. Галю усмехнулась. А если она его случайно потеряет? Ответ напрашивался сам. Ее также совершенно случайно собьет машина или что-то в этом духе. Посмотрев на недопитый стакан, она поморщилась. Хватит с нее спиртного. Ее ждал водитель. Один из тех мужчин, которые доставляли ее в Каянск, кажется, Олег. Он молча открыл ей дверь и также молча прикрыл. Галя села, закутавшись в короткую шубу. Шубу ей тоже выдали. Образ любовницы богатого мужика удался она славу. Осталось сыграть последний аккорд. Только кто решил, что из нее хорошая актриса? Горло девушки снова свело, она дотронулась до него, прокашлялась. Ей надо пережить этот вечер, сделать свое дело и... и что? Она не знала. Она не помнила дороги до ресторана, не помнила ничего. Галя провалилась в некое бессознательное и очнулась, лишь когда дверь снова распахнули. «Приехали?» «Да, приехали». Ее проводили до входа в ресторан. Охранник что-то сказал администратору, тот выпрямился и сдержанно кивнул. Не чувствуя ничего и ничего не замечая вокруг, Галя прошла в зал, чтобы сразу увидеть их. Они сидели за столом, двое мужчин и две женщины, такие красивые и такие подходящие друг к другу. Харитон как раз склонился к жене, что-то ей негромко сказал, и она рассмеялась. В сердце Гали вогнали нож. Она еще на что-то надеялась. Она направилась к столику. По мере того, как приближалась, вторая пара обратила на нее внимание. Медленно повернул голову, и Харитон почувствовал. Галя покачнулась и очень кстати коснулась рукой его плеча. «Ой, милый привет, а я тебя как раз ищу». За столом образовалась угнетающая тишина. Харитон повел плечами, давая понять, что ее рука на нем лишняя. «Да, милый, а еще вчера ты просил, чтобы я потрогала тебя ниже и еще ниже». «Вы ошиблись, девушка», — начал говорить Харитон, его лицо окаменело, превратилось в нечитаемую маску. «Подлец!» У Гали зачесалась рука настолько сильно, ей захотелось его ударить, снести это высокомерие из глаз, напомнить ему, кто она. «Значит, ошиблась. Как прекрасно!» Интересно, а завтра он ей позвонит, приедет к ней в понедельник, что скажет или все? Все. С ее стороны, точно. Она видела то, что видеть нельзя. Счастливую улыбку его жены и как он смотрел на нее, на ту, которую называл своей. Сердце больше не обливалось кровью, не стонало от боли. Оно умерло, закристаллизовалось, больше ничего не чувствовало. Галя продолжала улыбаться, не убирая руки с мужского плеча. На них с интересом смотрела вторая пара. Галя лишь отметила, что оба молоды, красивы, уверены в себе. Иначе быть не могло. Лишь она одна тут лишняя, на этом празднике жизни. Харитон начал разворачиваться к ней, явно собираясь оттолкнуть в более жестком тоне. Но его опередили. Его жена, имя которой Галине так и не сказали, резко выпрямилась и неверяще прошептала. «Харитон, у нее кольцо, в ваше семейное. Ты его подарил ей?» У молодой женщины щеки пошли красными пятнами. В глазах вспыхнула обида, а еще ненависть, прежде всего к ней. Галя едва стояла на ногах, но выдавила из себя ядовитую улыбку в яблочко. «Думаю, нам с вами стоит поближе познакомиться, и...» Харитон больно схватил ее за руку, поднимаясь. «Замолчи!» Он прожигал ее, уничтожал, расчленял на атомы. А она смотрела на него, милый, любимый, родной, единственный. Как же сильно она его любила. Эти черты лица, эту стать... Она только вчера зацеловывала эти губы и подбородок слегка отросшей щетиной. Еще игриво гриво сетуя, что он царапается. Она была его от кончиков волос до кончиков пальцев. Она... Харитон сильнее сжал ее кисть и коротко распорядился кому-то за ее плечом. «Олег, проводи дому на выход». «Харитон, кто это? Что это все значит?» Его жена тоже поднялась. «Потом поговорим, Жан, дома». «Дома, да ты?» «Значит, Жанна. Красивое имя». Олег беспрекословно выполнил указание Табасова. Галя обернулась, не сдерживая слез. Все, она сыграла свою роль, можно скинуть маску. Последнее, что она увидела, прежде чем ее увели, как Жанна ринулась в другую сторону.